Судьба хазар. Ещё до падения каганата хазары частью переселились в Крым, частью расселились по русским землям. Так даже появляется и Казары, квартал в Киеве. Было ли это место, где сидел хазарский гарнизон, а потом остались более скромные люди, купцы-ремесленники? Или там жили хазары, а уж к ним стали подселяться единоверцы евреи? Или с самого начала там жили купцы, торговавшие с хазарским каганатом? Казары, то есть место, где живут торгующие с хазарами. Гадать можно долго, только стоит ли? Главное ведь был квартал. Уже при Игоре, в самом начале 10 века, он точно был. Ещё одно наследие хазарского каганата. Считается, что караимы это потомки хазар. Вроде бы логично, тем более что караимы оплачивают своим младенцам головы, как это делают некоторые степняки и как это делали хазары. Обычай состоял в чем? Подвязывали дощечку к голове младенца, и пока его косточки мягкие и пластичные, затылок принимал плоскую форму. Благодаря этому обычаю очень легко отделить погребение хазарина от погребения любого иного инородца. Судя и по самим хазарам, и по караимам, изменение формы черепа никак не сказывалось на интеллектуальных способностях человека. На что стоит обратить внимание, на Западной Руси караимы появились в XIV столетии, это документировано неплохо. Но и на территории уже павшего коганата не сразу исчезло хазарское население. Гумелев показал, что могилы хазар бывают значительно моложе их распавшегося коганата. Было откуда являться болгарам и жедам на Русь. По мнению большинства учёных, хазары могли доживать на Средней Волге, в её низовьях или в Дагестане до нашествия татар в XIII веке. Многие из них бежали на Русь в страхе перед нашествием. Множество хазар переселилось на Русь в конце XIII века, в начале и середине XIV века. Считается, что они ассимилировались на Руси. Это довольно сомнительно, потому что мощным препятствием к ассимиляции становилась их вера. Язычника можно окрестить, но иудаист вовсе не рвётся креститься, а он даже проповедует преимущества своей религии. Придя в город, хазары могли остановиться уже только в иудейском квартале. Для всех они были жедами просто в силу своего иудаизма. В тонкости этнического происхождения никому не приходило в голову вникать. Так что, если и ассимилировались, то никак не в христианском населении. Хазары вливались в состав еврейских общин Польши и Литвы. Споры собственно ведутся только о том, каково соотношение хазар и уже живших здесь евреев, то ли пришедших из Германии, то ли произошедших от славян.